Быть русским человеком значит быть пессимистом. Быть советским человеком значит быть оптимистом. Поэтому выражение «советская Россия» внутренне противоречиво. Власть этого никогда не понимала. По ее мнению, достаточно истребить определенное количество граждан, а остальных посадить на диету из пропаганды и террора, чтобы оптимизм возник сам собой. Где логика? И точно так же власть ему внушала, Разными способами и словами через чинуш от музыки и через газетные передовицы, что ей требуется оптимистический Шостакович, очередное терминологическое противоречие. Вообще говоря, одной из немногих сфер, где оптимизм мирно соседствует с пессимизмом, и более того, их соседство залог выживания остается семья. Вот, например, он любит ниту оптимизм. но далеко не уверен, что стал ей хорошим мужем, пессимизм. Его гложет тревога, но понятно же, что тревога делает человека эгоистичным и тяжелым в общении. Нита уходит на работу, но стоит ей приехать в институт, как он начинает изводить ее телефонными звонками и допытываться, когда она будет дома. Понятно, что это кого угодно может вывести из себя, но тревога одерживает над ним верх. Он любит своих детей. Оптимизм. Но далеко не уверен, что стал им хорошим отцом. Пессимизм. Порой возникает ощущение, что любовь к детям у него чрезмерна, даже сродни патологии. Что ж поделаешь? Жизнь прожить не поле перейти. Галя и Максим приучены говорить правду, соблюдать вежливость. Он всегда прививал им хорошие манеры. С молодых ногтей внушал Максиму, что вверх по лестнице следует идти впереди женщины, а спускаясь, пропускать женщину вперед. Когда у них появились велосипеды, он заставил детей выучить правила дорожного движения и придерживаться их даже на безлюдных лесных дорожках. Левой рукой показывать левый поворот, правой рукой правой. В Куйбышеве он следил, чтобы по утрам сын с дочерью делали зарядку. Включал радио, и они втроем выполняли упражнения под задушевные команды диктора Гордеева. Отлично. Ноги на ширине плеч. Первые упражнение И так далее. Если не считать этой физкультурной родительской обязанности, тело свое он не тренировал. Он всего лишь существовал в телесной оболочке. Кто-то из знакомых показал ему гимнастику для интеллигенции. Разбрасываешь по полу коробок спичек, а потом наклоняешься и по одной собираешь. В первый раз ему не хватило терпения. Он пригоршнями сгребал спички с пола и кое-как засовывал в коробок. На другой день он повторил попытку, но тут не кстати зазвонил телефон, и его срочно куда-то вызвали, так что собирать спички пришлось домработнице. Нита увлекается альпинизмом и лыжами. А его от ощущения предательского снега под лыжами охватывает неукротимый страх. Жена любит смотреть бокс, а он не выносит зрелище избиения чуть ли не до смерти одного человека другим. Не овладел он даже танцами, той формой движения, которая наиболее близка к его профессии. Сочинить польку, задорно сыграть ее на рояле – это пожалуйста, но на танцевальной площадке у него заплетались ноги. Он любит пасьянсы раскладывать, они успокаивают. В картишке раньше любил перекинуться, если только игра шла на деньги. Несозданный по причине отсутствия выносливости и координации для занятий спортом, он тем не менее полюбил судейство. Еще до войны в Ленинграде получил удостоверение футбольного арбитра. Во время Куйбышевской эвакуации организовывал и судил турниры по волейболу. торжественно повторял где-то подхваченную английскую фразу «It's time to play volleyball», а потом добавлял любимое заверения спортивных комментаторов «Матч состоится при любой погоде». Сноска «It's time to play volleyball». Пора играть в волейбол, английский. Галию и Максима наказывали редко. Любой поступок или обман вызывал у родителей состояние крайней обеспокоенности. Нита хмурилась и укоризненно смотрела на детей, а он начинал беспрерывно курить и метаться по квартире. Эта немая сцена душевных мук обычно сама по себе служила карательной мерой и других не требовала. А кроме того, вся страна сделалась сплошной карательной мерой. Так стоило ли раньше времени знакомить ребенка с тем, что он и без этого будет наблюдать в избытке всю свою жизнь? И все же без серьезных провинностей не обходилось. Однажды Максим изобразил падение с велосипеда, сделал вид, что расшибся и потерял сознание. Но при виде родительского ужаса тут же вскочил и залился хохотом. «В подобных случаях Максиму», — отличался, как правило, Максим, — говорилось, «Зайди, пожалуйста, ко мне в кабинет. У меня к тебе серьезный разговор». но даже эти простые слова сын воспринимал болезненно. У себя в кабинете он приказывал Максиму в письменном виде изложить суть своей провинности, дать обещание никогда больше так не делать, а внизу расписаться и поставить дату. Если же провинность повторялась, он доставал из ящика стола прошлую объяснительную записку и требовал, чтобы Максим прочел ее вслух. При этом ребенок испытывал такой жгучий стыд, что это наказание словно бы оборачивалось против отца. С эвакуацией связан ряд светлых воспоминаний, совсем простых. Как он и Галя играли с просятами, и эти щетинистые комочки с сопением норовили выскользнуть из рук. Как Максим изображал болгарского полицейского, который завязывает шнурки. На лето семья перебиралась в Иваново, где в бывшей усадьбе на территории птицеводческого колхоза номер 69 располагался эвакуированный дом композиторов. Не все ли равно, где работать? Здесь, за столом, представляющим собой доску, приколоченную к внутренней стене бывшего курятника, рождалась на свет его восьмая симфония. Работать он может в любых условиях, среди беспорядка и неудобств. Это просто спасение. Других отвлекают звуки нормальной жизни. Прокофьев злобно гонял Максима и Галю, если дети хоть как-то обнаруживали свое присутствие за стенкой. А вот сам он на шум не реагирует. Единственное, что ему досаждает, это собачий лай. Настырный, истерический, вспарывающий музыку прямо в голове. Поэтому он предпочитает кошек. Кошки нисколько не мешают сочинять музыку. Люди, с ним незнакомые или далекие от музыкальных кругов, считали, вероятно, что нанесенная ему в 1936 году травма осталась далеко в прошлом. Он совершил серьезную ошибку, написав «Леди Магбет» Моценского уезда, и власть, как положено, его раскритиковала. В качестве покаяния он сочинил творческий ответ советского художника на справедливую критику. Позже, во время войны, написал седьмую симфонию, чей антифашистский посыл волной прокатился по всему миру, а посему он был прощен. Но те, кому знакомы механизмы религии, а стало быть и власти, понимали, что к чему. Грешника можно и обелить, но это не значит, что грех как таковой стерт раз и навсегда, отнюдь нет. Если самый маститый отечественный композитор совершает подобные грехи, то насколько пагубно их влияние, насколько опасны они для окружающих. Грехи нельзя оставлять анонимными и забывать. Их нужно привязывать к именам и сохранять в памяти, чтобы другим неповадно было. А посему сумбур вместо музыки отразили в школьных учебниках и включили в консерваторский курс истории музыки. Да и главному грешнику недолго оставалось плыть по жизни без руля и без ветрил. Кто искушен в богослужебной риторике, кто с должным вниманием изучил формулировки редакционной статьи в Правде, тот не мог не заметить косвенной отсылки к музыке для кино. В свое время Сталин высоко оценил созданное Дмитрием Дмитриевичем музыкальное сопровождение трилогии о Максиме, ажданов, как известно. по утрам будил жену, наигрывая на рояле песню о встречном. С точки зрения партийно-правительственной верхушки у Дмитрия Дмитриевича еще не все было потеряно. Он сохранял способность сочинять под неусыпным руководством понятную реалистичную музыку. Искусство, как постановил Ленин, принадлежит народу, причем из всех искусств важнейшим для советского человека является кино, а отнюдь не опера. А посему Дмитрий Дмитриевич нынче трудился под неусыпным руководством, и вот результат. В сороковом году ему вручили Орден Трудового Красного Знамени за музыку к кинофильмам. Если он будет и впредь идти верной дорогой, то за этой наградой непременно последуют многие другие. 5 января 1948 года, через 12 лет после краткого появления на оперном спектакле «Леди Магбет», Сталин и сопровождающие его лица вновь почтили своим присутствием Большой театр. На сей раз, чтобы послушать оперу Вану Мурадели «Великая дружба». Композитор, а по совместительству председатель Музфонда, гордился своим гармоничным патриотическим произведением, проникнутым духом соцреализма. Опера, заказанная к 30 годовщине октября, уже два месяца с большим успехом шла на главных сценических площадках. Ее фабулу составляло укрепление советской власти на Северном Кавказе в период Гражданской войны. Грузин по рождению Мурадели знал историю своего народа. К несчастью для композитора, Сталин, тоже сын Грузии, знал историю гораздо лучше. Мурадели показал, как грузины и осетины противостояли рабоче-крестьянской Красной Армии, тогда как Сталин... не в последнюю очередь потому, что мать его была осетинкой, располагал доподлинными сведениями о том, что с 18 по 20 год грузины и осетины рука об руку с российскими большевиками сражались за дело революции. А контрреволюционную деятельность вели чеченцы и ингуши, которые являлись помехой для укрепления дружбы народов будущего Советского Союза. К этой историко-политической ошибке у Мородели добавилось столь же непростительное музыкальное. В свою оперу он включил лезгинку, твердо зная, что это любимый танец Сталина. Но вместо того, чтобы выбрать подлинную всем знакомую лезгинку и тем самым прославить богатство культурных традиций Кавказа, композитор самонадеянно решил изобразить собственный танец в духе лезгинки. Через пять дней Жданов провел совещание деятелей советской музыки с участием 70 композиторов и музыковедов с целью обсуждения непрекращающегося тлетворного влияния формализма. Еще через несколько дней Политбюро ЦК ВКПБ опубликовало официальное постановление об опере «Великой дружбы» Мурадели. Из него автор заключил, что его музыка далеко не столь гармонична и патриотична, как ему думалось. да еще при этом крякает и ухает почище, чем у некоторых. Его тоже заклеймили отъявленным формалистом за увлечение сумбурными невропатическими сочетаниями и потакание вкусом узкой прослойки специалистов и музыкальных гурманов. Торопясь спасти свою шкуру, не говоря уже о карьере, Мураделли не нашел ничего лучше, как выступить с заявлением. Его, дескать, совратили, сбили с пути истинного. первую голову Дмитрий Дмитриевич Шестакович, а если конкретно, то сочинение указанного композитора леди Магбет Моценского уезда. Товарищ Жданов еще раз напомнил отечественным музыкальным деятелям, что критика, прозвучавшая в 36 году в редакционной статье «Правды», не утратила своей актуальности. Народу требуется гармоничная, приятная слуху музыка, а не сумбур.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 На да в неочередном съезде Союза композиторов один музыковед, провинившийся тем, что по наивности написал хвалебную книгу о Дмитрии Дмитриевиче, в униженном отчаянии заявил, что ноги его никогда не было в доме Шостаковича. Подтвердить это заявление он попросил композитора Юрия Левитина. Левитин с чистой совестью показал, что данный музыковед никогда не дышал тлетворным воздухом квартиры главного формалиста. На съезде мишенью критики сделались его восьмая симфония и шестая симфония Прокофьева. Темой обеих была война, трагическая и страшная, как показывали эти опусы. Но композиторам-формалистам недоставало понимания, как же мало они понимают, что война величественна и триумфальна, она заслуживает прославления, а эти двое впадают в в нездоровый индивидуализм и пессимизм. Участвовать в съезде Союза композиторов он не собирался, потому что приболел, но на самом деле потому, что был близок к самоубийству. Направил съезду письмо с извинениями. Извинения были отклонены. Более того, съезд заявил о намерении продолжить работу вплоть до личной явки записного рецидивиста Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в случае необходимости предполагалось созвать консилиум с целью диагностики и лечения. И от судеб защиты нет, отправился он на съезд. Его предупредили, чтобы готовился к публичному покаянию. Идя к трибуне, он пытался придумать, чтобы такое сказать. И тут ему в руку сунули готовый текст речи. Он монотонно бубнил в микрофон, обещал в будущем писать мелодичную музыку для народа. следуя указаниям партии. В середине своего выступления поднял голову от официальной бумажки, обвел глазами зал и беспомощно выговорил. «Мне всегда кажется, что когда я пишу искренне и так, как чувствую, тогда моя музыка не может быть против народа, и что в конечном счете я сам представитель, пусть в малой степени, нашего народа». Со съезда он вернулся в полубессознательном состоянии. Его сместили с профессорских постов в консерваториях Москвы и Ленинграда. Он подумал, что лучше, наверное, лечь на дно. Однако вместо этого взялся, по примеру Баха, писать прелюдии и фуги. Естественно, первым делом им устроили разнос. Его обвинили в искажении окружающей действительности. а он все не мог забыть слова, отчасти свои собственные, отчасти напечатанные для него на бумажке, которые слетали у него с языка в последние недели. Он не просто принял критику своих произведений, но и встретил ее аплодисментами. По сути дела, он отрекся от леди Магбет и вспомнил, что сказал в свое время знакомому композитору о честности художественной и честности личной. а также о роли каждой. Теперь, после годичной опалы, у него состоялся второй разговор с властью. Гром, вопреки известной поговорке, грянул из тучи, а не из навозной кучи. 16 марта 49 девятого года сидели они дома с Ниной и композитором Левитиным. Зазвонил телефон. Он снял трубку, послушал, нахмурился и объявил жене и гостю. «Сталин будет говорить». Нита ринулась в другую комнату, к параллельному аппарату. «Дмитрий Дмитриевич», — раздался голос власти. «Как ваше здоровье?» «Спасибо, Иосиф Виссарионович, все хорошо, только живот побаливает». «Это не дело, вас осмотрит доктор». «Да нет, спасибо, мне ничего не нужно, у меня все есть». «Что ж, хорошо». Наступила пауза. Потом тот же голос с сильным грузинским акцентом, что не день звучавший из миллионов громкоговорителей и радиоточек, осведомился: Известно ли ему, что в Нью-Йорке намечается Всемирный конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Он ответил: Да, известно. И что вы по этому поводу думаете? Я думаю, Иосиф Вистрионович, что мир всегда лучше войны. Хорошо. «Значит, вы с радостью войдете в состав нашей делегации». «Нет, к сожалению, я не смогу». «Вы не сможете?» Мне уже задавал этот вопрос товарищ Молотов. Я сказал ему, что неважно себя чувствую и полететь не смогу. «В таком случае, повторяю, мы пришлем к вам доктора». «Дело не в этом. Меня сильно укачивает. Я не выношу перелеты». «Это не проблема. Доктор пропишет вам таблетки». Спасибо за вашу заботу. Значит, вы согласны? Он умолк. Какая-то часть сознания подсказывала, что один неверный слог может привести его в лагеря, а другая часть, как неудивительно, страха не чувствовала. Нет, я действительно не смогу, Иосиф Виссарионович. По другой причине. Да. У меня фрака нет. Без фрака невозможно выступать перед публикой. Сожалею, но в данный момент я не располагаю средствами. Фраг — это не в моей прямой компетенции, Дмитрий Дмитриевич. Но я уверен, что в ателье управления делами ЦК партии концертный костюм вам обеспечат, не переживайте. Но, к сожалению, есть и другая причина. Что же является истинной причиной вашего отказа от поездки? Да, вполне возможно, что Сталин знал не все. Видите ли. Дело в том, что положение у меня весьма непростое. Там, в Америке, мои сочинения звучат постоянно, а у нас нет. Мне будет трудно отвечать на провокационные вопросы американских корреспондентов. Как я поеду, когда моя музыка у нас не исполняется? Что вы имеете в виду, Дмитрий Дмитриевич? Почему ваши произведения не исполняются? Они запрещены. наряду с произведениями некоторых других членов Союза композиторов. Запрещены? Кто запретил? Главрепертком. Еще в прошлом году, 14 февраля, существует целый перечень сочинений, запрещенных к исполнению. Из-за этого концертные организации, как вы понимаете, Иосиф Виссарионович, отказываются включать в программы и остальные мои произведения, а музыканты боятся их играть. Так что меня, можно сказать, внесли в черный список. И ряд моих коллег тоже. От кого конкретно исходило такое указание? По всей видимости, от правительства. Нет, — отозвался голос власти. Мы таких указаний не давали. Власть погрузилась в раздумья. Он не мешал. Нет, это ошибка. Мы призовем к порядку, товарищи цензоров. Ни одно из ваших сочинений не запрещено. Их можно исполнять беспрепятственно, как всегда. Чуть ли не в тот же день ему, как и другим композиторам, прислали копию первоначального постановления. К ней был прикреплен документ, в котором данное постановление отменялось, как ошибочное, а глав объявлялся выговор. На документе стояла подпись «Председатель Совета Министров СССР И. Сталин». а посему пришлось лететь в Нью-Йорк.